связанный напрямую со штабом. Глядя в газету, Бонд протянул руку. С ослаблением международной напряженности добрые старые времена кончились, звонок не предвещал ничего интересного. В лучшем случае отменят тренировку в бисле по стрельбе из винтовки нового образца. Бонд слушает. Это был начальник штаба. Бонд уронил газету на пол и прижал трубку к уху, пытаясь догадаться, о чем пойдет речь.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 У Бонда была единственная в своем роде машина, вторая модель «Континенталь Бентли», которая стараниями какого-то богатого ротозея поцеловалась с телеграфным столбом на Большом Западном шоссе. Бонд купил обломки за 1500 фунтов. Роллс-Ройс выправил погнутую раму и поставил новый мотор от четвертой модели со степенью сжатия девять с половиной. Затем Бонд взял три тысячи фунтов, что составляло половину его сбережений, и отправился к Мулленеру, где убрали спортивный кузов с закрытым верхом и установили новый, с откидывающимся при помощи мотора,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 Для дорожной инспекции тоже было еще рановато, и Бонд каким-то невообразимым образом добрался до «Марбл Арч» за три минуты. Через десять минут после экстренного вызова он поднимался на лифте на последний восьмой этаж большого квадратного здания. Проходя покрытым ковром коридором, он учуял запах чрезвычайного. На этом этаже, помимо приемной «М», располагалась служба связи. Из-за закрытых серых дверей доносились голоса, треск передатчиков, пулеметное стрекотание и щелкание шифровальных машин. Бонду пришло в голову, что это похоже на общий сбор. Какого чёрта тут произошло? Начальник штаба... Склонившись над Мони-Пони, передавал ей из большой пачки один документ за другим — ЦРУ, Вашингтон, лично Даллису, шифр тройное «Х» с телетайпом — Матисс, второе бюро, шифр и способ передачи те же, станция «Ф», начальнику разведки НАТО, лично, обычным путем, через начальника отдела, это с надежным курьером руководителю М-15, лично, копия комиссару полиции, лично, а эти он протянул толстую пачку от «М», лично начальником баз, шифр двойное X передать по радио Уайт-Холла, ясно?